Когда выстрел разорвал тишину, никто особенно и не обратил на это внимания. Каждый решил, что бандит учит кого-нибудь стрелять. Лишь бывший спецназовец понял, что произошло неладное. Он бросился наверх, на лестнице столкнулся с Ануш, которая несла ребёнка вниз помытся. На третьем этаже бандит почувствовал запах пороха. Он сначала заскочил к Класову, но того в комнате не оказалось. Тогда открыл соседнюю дверь В этой комнате раньше жил Костя и увидел труп. От верхней части головы практически ничего не осталось. Кровью и мозгами оказались заляпаны все стены и мебель. А вместе с расстёкшейся кровью по помещению расползался и тяжёлый, дающий металлом дух смерти. На лестнице послышались торопливые шаги. Скорее на площадку взбежал Борис. Я так и знал, что он с собой покончит старший брат заглянул в комнату и моментально оценил обстановку. Трусливый тип прятался за юбку и спина грызов. Бандит ничего не ответил. Он придерживался мнения, что о покойных надо говорить либо хорошо, либо никак. Не стоит забывать, что и ты когда-нибудь будешь безмолвным трупом. Моменты моря, как говорится.